Глава тридцать шестая Когда Грег пришёл на работу, Найлс уже был на месте, да ещё и в восседал у микроскопа. Надо же, а Ферты, правда, эффективный начальник. Дверь за спиной громко хлопнула. «Доброе утро!» – тут же вскинул лохматую голову напарник. «Не ждал тебя так рано!» «Утро!» – буркнул Грегори, проигнорировав последнюю фразу. Если это намёк на то, что он часто опаздывает, то пошёл Найлс к чёрту. Грэг ни разу не задерживался без весомой причины. А если неумелая попытка завязать с порога беседу, то пошёл к чёрту тем более. Последнее, чего Грегори этим утром хотелось, — это попусту чесать языком. Но Найлс — это Найлс. И Найлс не умеет читать между строк. «Слушай!» — протянул напарник, взъерошив пятернёй свою огненную гриву «А правда, что наша мёртвая маньячка была твоей соседкой?» Грегори собирался снять с вешалки рабочий халат, да так и замер с вытянутой рукой. «Что ты сказал?» Но даже интонация, с которой это было произнесено, не навела на Найлза ни на какие выводы. Похоже, он просто решил, что Грег его не расслышал. «Ну, это...» — бесхитростно повторила Аленсиец. «Которая оттопила людей, правда твоя соседка?» И Грегори снова до зуда в пальцах захотелось схватить этого малого за грудки и хорошенько встряхнуть, а лучше ещё и двинуть несколько раз, чтобы сперва думал, а потом ляпал. «Отличная идея. Почему бы тут вообще всё не разнести?» «Правда, соседка. Пришлось приложить усилия, чтобы разжать сцепленные зубы. И она не маньячка. вероятная пособница, до которой слишком поздно дошло, что она наделала. Но Найлс точно не был тем, с кем Грег хотел бы обсуждать Мэйв после её смерти. Он, наконец, сорвал халат с крючка и набросил на плечи, но застегнуться не успел. «Как не маньячка?» — возмутился напарник от переизбытка чувств выпучив глаза «Я что, по-твоему, зря тут всю ночь корячился?» Руки, едва коснувшиеся пуговиц, упали вдоль тела. «В смысле всю ночь?» «В самом прямом», — Найлс гордо задрал к потолку нос. «Ферд сказал, что с тебя на вчерашний день хватит и запряг меня возиться с пробами воды и почвы, которые вечером привезли с места преступления». И правда, теперь Грегори видел то, чего не заметил сразу. И осунувшееся лицо напарника, и синяки под глазами, и белки самих глаз с красными прожилками лопнувших капилляров. Похоже, Найлз действительно не спал всю ночь. А наличие крошек на столе, грязных смятых салфеток и сразу двух немытых кружек только подтверждали этот факт. «И?» мрачно спросил Грег, глядя на напарника в упор. Тот даже растерялся и инстинктивно подался назад. «Что и?» Грегори закатил глаза. «Ты не спал всю ночь, делал анализы. И?» «А, это...» Найлз мгновенно расплылся в беззаботной улыбке. «Так всё сделал. Ферд похвалил. Вода из лужи всё та же, болотная. Земля ей же пропитана. На осколках следы той же воды и отпечатки пальцев Мэйф в винье Так что, ура, мы её взяли. Ферд закрывает дело. И вытянул сжатую в кулак руку вперёд. Надо понимать, чтобы Грег стукнул об неё своей. Кулак одиноко завис в воздухе. Грегори развернулся и бросился на улицу, даже не вспомнив, что следовало бы снять халат. «Господин Ферд сейчас занят!» Секретарь начальника попытался преградить ему дорогу, но не тут-то было. Грегори просто отодвинул его с пути. «Бухать кончай, печень уже не к чёрту!» Бросил на прощание, уже переступая порог, и захлопнул дверь прямо перед носом опешившего парня. Ферт и правда оказался занят. Он сидел за столом, обложившись бумагами разве что не с головой, и, подперев висок кулаком, самым что ни на есть сосредоточенным видом, вчитывался в лежащий перед ним документ. Вскинул голову на шум, нахмурился. «Тейт, какого чёрта?» «Очень правильный вопрос». «Вот именно, какого чёрта?» Огрызнулся Грек без приглашения, проходя в глубь кабинета. Прямо к начальственному столу. Продолжил, уже уперев ладони в столешницу и нависая над поражённо моргнувшим от такого поведения фердом «Какого чёрта Мэйв Винье признана единственным виновным в деле с девственниками-утопленниками? Какого чёрта вы закрываете дело?» «Надо отдать соскорю должное», — пришёл в себя он до противного быстро. «Тейт, вы что себе позволяете?» Возмутился он, добавив металла в голос и опасно сузив глаза. «Немедленно сядьте и разговаривайте с вышестоящим лицом должным образом». Но Грегори уже закусил у дела и останавливаться не собирался. «Вышвырнет из морга, да и чёрт с ним, невелика потеря». Поэтому он не сдвинулся с места. «Таким же должным образом, как вы, господин начальник, закрываете дела?» уточнил со злой иронией в голосе. Лицо Ферда пошло красными пятнами, на нём заиграли желваки, а если бы взглядом можно было бы прожечь насквозь, то грек уже валялся бы под столом с дырой посреди лба. Рука, соскоря лежащая на столе поверх бумаг, сжалась в кулак, и... Ничего не произошло. Ферд просто выдохнул. Кулак разжался. «Садись, поговорим!» Резкий переход на «ты» и миролюбивый тон были настолько неожиданны, что теперь опешил уже грек Запал мгновенно сошёл на нет. Он будто бежал, бежал! и разбегу напоролся на стену. Фэрд, по-прежнему глядя на него снизу вверх, изогнул бровь, мол, ну, давай уже, долго будешь думать. Грегори шумно выдохнул, оторвал ладони от стола и отступил к стулу. «Благодарю», — кисло улыбнулся хозяин кабинета, когда Грег опустился на сиденье. Он же, несмотря на капитуляцию, продолжал смотреть на начальника волком. «Маньяки не кончают с собой», — заявил уверенно, хоть уже и гораздо спокойнее. «Не тот психотип, любой сыскарь должен это знать». «Знаю», — кивнул Ферт. И Грек снова сорвался. «Тогда какого чёрта?» Однако начальник явно решил сегодня во что бы то ни стало не отвечать агрессии на агрессию. «Такого», — спокойно произнёс он, «что маньяк и убийца не всегда одно и то же. Маньяк убивает для удовольствия. А, судя по всему, людей топили с какой-то целью, вероятно, для ритуала. Ты сам так предположил». «Скажешь, долго и упорно идти к своей цели не соответствовало психотипу покойной госпожи Винье?» Да ещё и снова вскинул бровь, мол, ну давай же, поспорь с очевидным. «Соответствовало», — буркнул Грегори. «Но не бросить всё на полдороге и покончить с собой. Она могла разочароваться в своей цели, допиться, наконец». Грег посмотрел на него, как на идиота. «Допиться? Серьёзно? Меньше чем за неделю вдруг спится до потери рассудка?» В той же мере можно предположить, что Мэйв летала по ночам, как фея, и собирала хоботком пыльцу. Полный бред и ничего больше. Фэрт поморщился. «Да, это маловероятно», — нехотя признал он. «Маловероятно, что она это затеяла», — отчеканил Грегори. «Вот что действительно маловероятно». Сыскарь смирил его оценивающим взглядом, и, несмотря на обманчиво расслабленную позу и спокойный тон, которым он разговаривал, в этом взгляде явственно читалось предостережение плевать, Грег не отводил глаз и прямо смотрел в ответ. «Хорошо», — вдруг выдохнул Ферд. «Твоя версия». «Версия? Да пожалуйста». грек хмыкнул и, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди. Некоторое время назад Мэйв попалась на взяточничестве. Ферд на это, впрочем, не выказал удивления, значит, уже был в курсе. И Грегори упрямо продолжил. «Её не арестовали, но наложили весьма крупный штраф, на который ушло в прямом смысле всё, что у неё было». На сей раз сыскарь не только не удивился, но и кивнул, подтверждая подозрения Грега в его осведомлённости. «Ей без преувеличения не хватало даже на еду. Нечисти и нежити в примене столь много. Гильдия вполне справляется со своими задачами, и о частных заказах можно даже не думать». «Можно уехать», — сухо вставил Ферт. «Можно», — согласился Грегори. «Только на кой шиш? Заплатить натурой?» На губах начальника, кажется, впервые за время их знакомства мелькнула искренняя улыбка Ферт даже подался вперёд, опершись локтями на столешницу и азартно заблестел глазами полагаешь заплатить натурой единственный способ как что-то получить без денег по собственному опыту знаешь шутник какой смотрите-ка на него регулярно расплачиваюсь огрызнулся грек и сдачи не беру ты меня слушаешь или нет слушаю снова поскучнел искарь И Грегори подумал, что зря не верил в пару ферт лоуфорд Возможно, у них куда больше общего, чем кажется на первый взгляд. Они оба носят тысячу масок, и чёрт голову сломит, какая из них их настоящее лицо. Я говорю о том, что Мэйв нуждалась в деньгах и отказывалась брать их в долг. Ты предлагал? ферт опять переодел маску, вмиг превратившись в собаку-ищейку. Предлагал не единожды, кивнул Грег. Посылала к чёрту. Хм, вот тебе и хм. Мэйв не взяла бы ничего из сочувствия к ней, но могла согласиться на работу. «Нелегальную», — Грегори снова кивнул. «Взятки на минуточку тоже были нелегальными, если на то пошло, и её это не смущало. Кто знает, что ей предложили и что она делала. Но потом всё зашло слишком далеко, и Мэйв не выдержала». То, что для соседки не было далеко, пока умирали незнакомые ей люди, невинные и чаще совсем молодые, кто ещё не сделал в этом мире никому ничего плохого, не укладывалось в голове почему тёмную добила смерть склочной старухи Першильд, которая ненавидела всё живое вокруг, но при этом Мэйв спокойно пыталась убить четырнадцатилетнюю летнюю Бриэлу Делси, и в ус не дуло на утро. «Ну, конечно!» — Грегори вдруг осенило. «Бри Делси говорила, что слышала два голоса возле неё». Однако Ферт его энтузиазма не разделил, только поморщился. «То ли два, то ли три, то ли мужчина, то ли женщина», — процитировал он показания девочки. Брела была не в себе и ни о чём не может сказать с уверенностью, ты сам это знаешь. Игрек вдруг второй раз за эту беседу почувствовал, что напоролся на стену. Зачем это всё? Пустой трёп. Ферт решил закрыть дело. Ферт закрыл дело. Всё остальное только трата времени и нервов. Ладно, я понял, сухо сказал он и уже коснулся ладонями подлокотников, собираясь подняться, как начальник резко вскинул руку, веля подождать после чего молча прошел к шкафу в углу помещения. Каково же было удивление Грега, когда тот вернулся с бутылкой чего-то явно спиртного и двумя квадратными стаканами. Водрузил их на стол, наполнил на треть, а затем, подхватив оба, обошел стол и протянул один Грегори. Грег посмотрел на угощение, как на ядовитую змею. — Бери! — с нажимом произнес ферд тряхнув рукой. Янтарная жидкость в стакане качнулась, едва не выплеснувшись через край. — Бери, пей и слушай! Смотрел при этом соответствующе, абсолютно серьёзно, без пренебрежения в духе начальник-подчинённый и без издёвки, как когда-то рассуждал о плате натурой. Грегори, не глядя взял стакан, смотрел исключительно на сыскаря. А сыскарь вдруг опёрся бёдрами на край стола позади себя и, не дожидаясь гостя, приложился к стакану. Поморщился, но далеко от губ тару не убрал, оставил в руке, подперев её локоть второй, и выжидательно уставился на грега Грегори тоже сделал глоток полив горло, обжигающая жидкость побежала по пищеводу. «Пей и слушай», — повторил Ферт, «серьёзнее некуда». «Последнее, что мне нужно в этой жизни, это облажаться с таким громким делом перед моим начальством». «После прибрежья», — предположил Грег. На лице с промелькнула какая-то нечитаемая эмоция, но он быстро взял себя в руки. «После прибрежья», — не стал отрицать очевидного. Ну а какие ещё выводы можно было сделать, учитывая вскользь брошенные им фразы и то, откуда он сюда приехал? — Я согласен, что твоя версия имеет право на существование. — Но... — Грегори сделал ещё один осторожный глоток, на сей раз почти не почувствовав вкуса. — Но... — отхлебнув из своего стакана, Ферд поставил его на стол возле бедра и принялся загибать пальцы на освободившейся руке. — Но, во-первых, Мэйв в Винье найдена на месте преступления. Во-вторых, в ход пошёл следующий палец. Она имела знания и возможности уводить людей из домов, используя запретные знания тёмных магов. «Руны?» — без особого удивления предположил Грегори. «Руны. В её спальне найден блокнот с зарисовками чёрных рун. Среди них подчинение, слепота, неподвижность и прочие весьма любопытные знаки. Ланс Дрюнелл уже подтвердил, что руны рабочие, и их использование тёмным магом категорически запрещается. Грег кивнул, принимая новую информацию к сведению. «Что в третьих?» «В третьих?» Ферд загнул еще один палец. «В ночь похищения Бриэллы Делси, под окнами ее спальни найден отпечаток ботинка, полностью совпадающий с подошвами обуви Мэйф Винье. Размер следа большой, поэтому прежде мы не догадались, что его могла оставить женщина. Но вчера проверили, совпадение полное». Грег молчал. «В четвертых?» Согнул следующий палец с искари «В гроте найдена разбитая стеклянная посуда, вероятно, банка или бутылка, со следами болотной воды, с помощью которой топили жертв. И с отпечатками пальцев всё той же Винье». Грегори скрипнул зубами. «Я и не отрицаю, что она там была и пособничала кому-то». Ферт невесело усмехнулся и покачал головой, наконец распрямив пальцы. «Кому?» — склонил голову набок «Ни единого следа, ни одного волоска, ничего. Всё, что есть, указывает только на Мэйв Винье». «А тёмная фигура, которую мы с Кардины видели в ночь убийства Першильд? Я же говорил, когда Лоуфорд шла к тебе доложиться, что передала старухе артефакт, за ней кто-то следил». «Или шёл мимо», — не согласился Ферд. «В городе полно туристов, в том числе и магов». Грег вскинул голову. «Их всех опросили». «Их всех опросили», — эхом повторил Сыскарь. «Сознавшихся нет, как нет и доказательств, что тот, кого вы видели, следил именно за Инессой. Тем более, больше он ни разу не объявлялся. ферт развёл руками. «Так что у нас ничего нет». В кабинете повисло молчание, тяжёлое, гнетущее. Грек уставился в свой стакан с остатками недопитого спиртного, покрутил в пальцах. Пить не хотелось. После истории с Мэйв ему пока и смотреть на алкоголь было тошно. Перестал гипнотизировать стакан, только когда ферт заговорил снова. «У Винье мог быть сообщник, начальник, подручный, кто угодно второй, но...» «У нас есть твердые, неопровержимые доказательства ее вины». «И...» — буркнул Грегори. «И ни черта больше!» — огрызнулся сыскарь. «Как ты сказал, любой сыскарь должен знать?» «Так вот, любой сыскарь знает. Собрали улики, нашли неопровержимые доказательства, взяли преступника, дело закрыто. Вопросы?» «Полно!» Грегори в запале дернул рукой, отчего чуть не расплескал содержимое своего стакана на брюки Фэрт посмотрел на него неодобрительно, но перебивать не стал. «Где гарантия того, что убийства прекратились? Что, если будет новый труп?» Озвучил Грег то, что его волновало больше всего. «Мэйв мертва. Ей уже все равно, сделают ее крайней или нет. Но как быть с тем, что маньяк на свободе?» Сыскарь же в ответ иронично изломил бровь и чуть улыбнулся. «Хочешь сказать, что убийца может расслабиться, почувствовать себя безнаказанным и продолжить свое дело? Да, черт возьми!» Улыбка Ферда сделалась хищной. «А вот на это я как раз и рассчитываю», — со значением произнёс он, и, подхватив со стола свой стакан, отсалютовал им Грегу. «Твоё здоровье!» Грегори допил то, что держал в руках, залпом. Когда он был ещё маленьким, бабушка, та самая из прибрежья, любила говаривать, что главный его недостаток — считать себя самым умным. Что ж, кажется, с тех пор ничего не изменилось.